Глава вторая. Один. «Разумеется», — сказал Томпсон, — «в детстве мне частенько перепадало». «Дальше я сама». Барбара взяла Урсулу на руки. «Обождите здесь. Снимите пальто и погрейтесь, я скоро подойду». Джеффри Томпсон оказался в просторной гостиной с растопленным камином. Его охватило приятное тепло, а вместе с ним и незримое присутствие бывшего владельца дома. Деревянные панели, картины, торшеры и настенные бра, роскошные часы на каминной полке, много комнатных цветов. У стены на столике стояли бутылки с напитками. Обитель ничем не выдавала лечебницу. Томсон снял мокрые ботинки и присел на корточки у самого пламени. Теперь он мог расслабиться. Ведь минутами раньше оступись он, его тело могло лежать, распластавшись на камнях. Рядом стояла рождественская елка в огнях и игрушках, заботливо украшенная, источавшая хвойный аромат. Два эркерных окна глядели на восток, напугающее полотно снега, матовое, без конца и края. Вновь заныл укус на шее. Томсон потрогал рану. На руке осталась спекшаяся кровь. В коридоре раздались уже знакомые тяжелые шаги. — Присядьте на диван. Барбара держала бутылочку с раствором и набор для перевязки. «Будет щипать». Томпсон послушно стерпел процедуру. «Щипало, это мягко сказано». «Я объясню более понятно», — сказала Барбара, бинтуя шею Томпсона. «Урсула страдает диссоциативным расстройством идентичности. Вам известно, что это такое?» «Да уж, диссоциативное расстройство проще не придумаешь», — хмыкнул про себя Томпсон. А вслух ответил, «Вроде бы, но, признаться, я никогда не встречал людей с подобным поведением». «И навряд ли встретите. Их стараются держать подальше от общества. У этих бедолаг много личностей, запертых внутри тела. Сколько же их у мисс Джейкобс?» «Мы еще не всех посчитали». На Урсулу удивительным образом влияет одежда. Она находит какие-то тряпки, и в соответствии с ними происходит перевоплощение». Сегодня она взяла пальто, шляпу и чемоданчик доктора Джейкобса из его кабинета. Ах, вот оно что! Барбара закончилась рано и поглядела на ноги Томпсона. Погрейтесь еще у огня. Она вышла и через четверть часа вернулась с парой темно-коричневой обуви. Примерьте. Туфли оказались на размер велики. Следуйте за мной. Они пересекли коридор и оказались в столовой. Садитесь. На столе ждала тарелка горячей каши. Томпсон как вкопанный застыл на месте. «Садитесь», — повторила Барбара абсолютно тем же нетерпящим возражений тоном. Джеффри Томпсон сел на указанный стул во главе большого овального стола. В камине за его спиной был разведен огонь. «Доктор Джейкобс уже позавтракал. Вы сидите на его месте. У каждого пациента есть свое место за столом, но так как вы еще мерзнете...» «Погодите». Томпсон уже мысленно подносил первую ложку ко рту. «Пациенты?» Барбара стояла сбоку, от чего то все тело Томпсона в одно мгновение напряглось, словно запротестовала, но боялась пошевелиться. «Я так и сказала. Извините, я, должно быть, злоупотребляю вашим гостеприимством. Сядьте, мистер Томпсон». Два. Томпсон сел обратно. «Поешьте. Шляпа у вас никудышная, как и обувь. Вы запросто могли получить менингит. Ешьте, пока еда не остыла» томсон принялся есть, каша показалась ему отвратительной. Барбара подошла вплотную и, к удивлению Томпсона, начала ощупывать ему голову. «Что вы делаете? Продолжайте есть!» Томпсон послушно жевал, пока мощные жилистые руки странным образом орудовали над ним. В какой-то момент его голова под давлением прижалась к груди. Томпсон прикусил язык. Еще какое-то время жесткие пальцы с усердием прощупывали ему затылок нет менингита не будет», — сказала Барбара, отцепившись. Показалось, что она разочарована открытием. «Я хотел сказать, что не задержусь. Я уже согрелся». «Это хорошая новость. Я доложу о вас мистеру Джейкобсу. Вы наверняка захотите его поблагодарить». Из вежливости Томсону пришлось кивнуть. «Как мне следует представить вас?» Мужчина на секунду замешкался и сказал. «Джеффри Томпсон, я имела в виду род деятельности». «А, разумеется, простите, я военный инженер». После этих слов произошло, как считал Томпсон, поистине невероятное. Барбара улыбнулась. «Хорошо», — сказала она, развернулась и исчезла. Следующие несколько минут Джеффри Томпсон в одиночестве приканчивал кашу. Она казалась совершенно несъедобной, но голод победил. Когда тарелка была уже пуста, за дверью раздались шаги, на этот раз легче — даже каблучок постукивал игриво томпсон тут же представил себе портрет яснее ясного молодая девушка уверенная и жизнерадостная хотя последняя ну никак не вязалась со спецификой этого дома томпсон вытер рот салфеткой дверь открылась на пороге показалась девушка лет 25 в белом джемпере и серых твидовых брюках молодая уверенная и жизнерадостная на ее простом круглом лице лучилась улыбка в руках был поднос со стаканом «Дурнушка», — решил Томпсон. «Вот вы какой, мистер Томпсон!» Мужчина пристал. «Сидите, сидите!» По комнате разлетелся кислый запах. «Выпейте, это отвар. Он поможет восстановить силы!» Томпсон ухмыльнулся. «Вообще-то я не так уж и плох!» Девушка улыбнулась в ответ. «Мужчинам не просто признавать, что им нелегко!» Томпсон отпил и скривился. «Это настой из трав!» «Горчит!» — как можно учтивее высказался Томпсон. — Меня зовут Сара. — Джеффри Томпсон. — Допивайте, мистер Томпсон, и я провожу вас в вашу комнату. Томпсон поперхнулся. — В мою комнату? — У вас есть багаж? — Багаж? Девушка зарумянилась. — Какая же я глупая! Вы же приехали с утеса прыгать, а не фамильные драгоценности закапывать. — Ничего, что-нибудь найдем. Кажется, туфли доктора вам подошли. — Простите. Томпсон отставил полупустой стакан я несколько обескуражен я только лишь помог мисс холлис донести до дома сестру доктора джейкобса миссис холлис это моя мать прошу прощения мы в услужении у доктора мама я и мой младший брат это весь персонал кроме самого доктора разумеется дело в том что вы мне предлагаете комнату но у меня ведь совсем другие планы сара присела на край стола и посмотрела в окно мистер томпсон «Вам принципиально кончать с собой именно сегодня? Или вы могли бы рассмотреть и другие даты?» Она спрашивала про планируемый день смерти, как спросила бы, в котором часу следующий поезд. «Вы надо мной смеетесь?» «Конечно, нет. Но я не любительница сантиментов. Я всегда говорю в лоб. На мой взгляд, так правильно. Хотя доктор Джейкобс просит быть более осмотрительной с нашими пациентами». «Вот опять». «С чего вы решили, что я ваш пациент?» «Мистер Томпсон, вот вам реальное положение дел. Вы сейчас здесь с нами, в тепле и сытости. Платить за пребывание вам нет нужды. Утес всегда под боком. Надоест с нами жить. Выходите и прыгаете. Договорились?» Джеффри Томпсон рассудительно промолчал. «Да ведь там у обрыва он только и ждал, что его спасут. А вам-то что с того, что я останусь?» Нам. «Хорошая компания!» Прозвучала трезво, недвусмысленно, словно знакомились молодые люди в баре. Томсон сейчас с удовольствием выпил бы. Он взял стакан и залил в себя горькие остатки. Затем сказал, «А чай у вас обычный подают или всегда отвар?» Сара улыбнулась, широко обнажив зубы и розовую полоску десен. Улыбка с сожалением, отметил Томпсон, только уродовала эту бодрую девушку. «Должна же быть ложка дегтя, мистер Томпсон, иначе вы у нас пропишетесь, как старик Бульденэш. Я не скромничаю, у нас очень хорошо». Что-то в груди Томпсона дернулось, словно внутри отчаянно забило крылышками потревоженное насекомое. Томпсон знал это ощущение. Предчувствие неприятных событий. Три. Комната на третьем этаже была простая и удобная. Односпальная кровать, письменный стол, небольшой платяной шкаф. «Над кроватью картина, цветочный ковер». Сара наблюдала за реакцией. «Отнеситесь к этому как к небольшому приключению», сказала она, когда, наглядевшись на обстановку, Джеффри Томпсон повернулся к ней. «Знаете, я только что понял. Моя жизнь отныне делится на два этапа. Все, что было до этого утра, и то, что еще не наступило. Я имею в виду смерть. Я как будто застрял где-то в пустоте». Сара позвала жестом к окну. Подойдя, Томпсон увидел место, где простоял все утро. «Как видите, утес у вас никто не забирает. Можете смотреть каждый день и представлять, как вы прыгаете». Она произнесла это уверенно, без издевки и цинизма. «Мы постараемся заполнить вашу пустоту, если будем делать это сообща». Ее живой непритворный голос действовал лучше любого лекарства, подумал из Он сказал, «У вас такое простое видение мира, мисс Холлес. Зовите меня Сарой». «Вы ничего не усложняете, ни себе, ни другим. Люди, должно быть, к вам тянутся», — Томпсон вздохнул. «Не понимаю, как, но вы меня убедили». И через некоторую паузу добавил. «Но я оставляю за собой право поменять решение». «Четыре. Я представлю вам остальных. С Урсулой вы уже познакомились». «Где она сейчас?» «На чердаке, пока кризис не минует. С ней все в порядке? Иначе и быть не может». С легкостью в голосе ответила Сара. Она провела Томсона через гостиную в распахнутые двери оранжереи из цветного стекла. Полы в этой просторной вытянутой комнате были выложены большими мраморными квадратами. Тут и там стояли катки с пальмами, с потолков свисали подвешенные на крючках горшки с растениями. Густая зелень мирта и китайские розы выплескивались из них каскадами. Витражные окна выходили на юг и на запад — Мебель составляли два круглых кованых столика, плетенное кресло, их спинки напоминали раскрытые павлиньи хвосты, и шкафчик у одной из стенок. У окна, что глядело на юг, стояла наполненная до краев ванна, из которой торчала голова старика, седая, белая, как снег. Рядом на табурете лежала газета с латинским квадратом по центру страницы. Томсон подумал, как сильно пожилой мужчина похож на пегую лошадь, Бледно-коричневые болезненные пятна покрывали исхудалое, изборожденное морщинами лицо и голову вплоть до лысой макушки. Брови, виски, борода и волосы из носа неопрятно лохматились во все стороны. Пожилой мужчина пристально глядел на Томпсона. Во взгляде его были теплота и участие. Будто старик в ту минуту понимал Томпсона как никто другой. Сара представила их друг другу. «Джеффри Томпсон, Бульденеш, простите», — сказал Томпсон. «Бульденеш — это псевдоним», — объяснила Сара. «На самом деле, ни слова, милочка, — запротестовал старец. Пожалуйста, присоединяйтесь и помогите мне разобраться в этой черт те Джеффри Томпсон опустился в кресло. «Остальные еще не спустились. Я приглашу вас как доктор освободиться». На этих словах Сара удалилась через маленькую дверь в другом конце комнаты. Томпсон проводил ее взглядом. «Мордаха — дрянь, но видели бы вы ее без одежды», — хрипло заявил старик, прищурившись. «А вы что, видели?» — Томсон улыбнулся. «О, нет, но это нетрудно себе представить», — покачал головой Бульденеш. «Согласны?» Томсон хмыкнул. «Признаться у меня с воображением плохо». «Да бросьте! Тут даже закоренелый вояк без разглядит. Малышка обтянута ту же, чем современная мебель из кожи». В мое время девушки носили пятьдесят семь юбок, напоминавших ангары для дирижаблей. — Сколько вам? — Сорок. — Тридцать пять, — ответил Томпсон. — Совсем юнец. Выглядите неважно. Вам уже предлагали отвар? — Да. — Тогда ясно-понятно. От этой дряни всегда физиономию скашивает, будто в пропеллер заживало. Вблизи Томпсон обнаружил, что нос Бульденежа напоминал плод легинарии. На носу сидела древняя пенсне. Он поспешил опустить взгляд на латинский квадрат. Дела, как он уже успел отметить, там шли не очень успешно. «Доктор велит тренировать мозги. Головоломки — лучший способ», — говорит он. «А вы почему здесь?» Томпсон дернул плечом. «А вы почему?» — парировал он. «Я с пулей в голове», — поспешил ответить старец. «А, вот как!» Бульденеш тронул пенсне, его рука задрожала. «Вы не поняли?» У меня пуля в черепе. В меня стреляли. Стреляли? Мафия. Ах, вот как. Именно так и было. А пулю не достали. Сказали, если попытаются вынуть, то я стану амебой. А так смогу прожить неделю или месяц. Вот уже два года жду, когда крякну. А у вас что? Открытка. Томсон достал из кармана изображение утеса. Лицо Бульденежа засияло от умиления. «А, старик Морган. Выглядит моложе нас с вами. Место, что надо, да? Я-то знаю. Я все в этом мире видел». «Вы моряк? Конкистадор». Бульденеш рассмеялся. Рука Томсона потянулась к металлическому вентилятору на столике. «Не включайте!» Мужчина отпрянул. «Я только хотел потрогать». «Провод у него хуже, чем мои нервы. Я сам как-то летом включал. Чуть жизнью не расстался». «Заискрился весь!» а «Жить хочется!» Бульденеш сдал хриплый смешок и продолжил. «Я художник. По молодости рисовал, работы кое-как продавались. Вот так на наскребу что-нибудь и в дорогу. бескайский залив, Гибралтар, Марокко, Тунис, Сицилия. Кстати, я как малевать, разъезжать стал, так и посидел. С двадцати лет седой как лунь, представляете? В двадцать быть старым». «Потому и бульдонеш Прозвали так. Сейчас я облысел давно, и вообще мне другие цветы нравятся». Старик тяжко вздохнул и вжался затылком в край ванны. «Но люди-то вперед заботятся. Сами нарекают тебя, как им вздумается. Не успел ты проснуться с седой головой. А клички пристают, как смола. Так и стал подписываться. Вообще забавно. Появляется у тебя другое имя, а там и жизнь другая подтягивается». И вот ты уже не в Шотландии родился, а в стране басков. И мать твоя не католичка, а цыганка. Занятно, вы не находите? Томсон сглотнул, промолчал. Не пробовали? Не представлялся случай. Говорят, художники должны быть куку, -ку, понимаете? Наверное, в Британии быть куку -ку значит быть изгоем. Куда таких ссылают? Наверное, в Австралию? На остров «Любой. Понятно? Для британцев любой другой остров — нечто второсортное. Снобизм, понимаете? Я-то давненько отчалил отсюда, прокатился по странам. Даже купил себе лачушку на Ибице. Пожил там как следует. Там людей принимают со всеми их приветами и не скупятся на объятия. Понимаете?» Джеффри Томпсон кивнул. «Так что отшельническая жизнь мне не в диковинку. Здесь в лечебнице как на острове». «Чувствуешь, что отрезан от цивилизации?» «Мне нравится». Томсон осмелел и спросил. «Почему вы в ванне?» «Так спокойнее. Вроде подводной лодки. Кажется, что ни одна беда меня здесь не найдет. Доктор разрешает нам буквально все, если нам так комфортнее. Мне комфортно. Я сижу в ванне в самой красивой комнате на свете. А пулю где схватили?» Бульденеш скривился. «Все, мой брат кретин». Нехорошим человеком был. Как-то навестил меня со своей дочерью на Ибице и остался. За лучшей жизнью приехал. Я ж для него всегда адалантада был во всем. А он всю жизнь свою никчемную механиком лопатил где-то на севере. Потому, приехав, устроил себе автомастерскую в моем испанском гараже. Как-то раз к нам подъехал новенький Мазерати. У брата глаза повылазили, слюна побежала. А там всего-то колесо спустило. Брат кретин полез за запаской, а в багажнике сумка. Этот болван ее хапнул и в кусты запрятал. А пока менял колесо, из машины вышла девочка, дочка пассажира, расположившегося на заднем сиденье. Совсем малютка. Захотелось поиграть ей на солнышке. Не прошло и двух минут, как она сумку из кустов вытащила. Тут живой подняла. После этого из машины вышел человек в костюме, достал ствол. Началась стрельба — Мы с племянницей выскочили из дома, чтобы поглядеть, что там. Короче, человек в костюме по ошибке попал своей дочери точнёхонько в лоб. Мой брат-кретин сбежал. Пришлось и нам бежать. Дом обстреляли, меня догнала пуля. Выкарабкались мы с племянницей с какой-то божьей помощью. Звучит, как сценарий к фильму, заметил Томпсон. Такое только там, на юге, случается. Мы вернулись в самердин перебежками. Прятались, как могли... О брате кретине я больше не слыхал. Всем жизни испоганил. — Мафия вас больше не искала? Бульденеш махнул рукой, расплескав воду на пол. — В этом нет нужды. Я, можно сказать, не жилец, труп, растение. А племянница моя сама утонула в реке полтора года назад. — Мне очень жаль. Бульденеш, взяв пенсне, вытер краешки глаз, затем еще раз взглянул на открытку, лежавшую на табурете. «Кипнотическое место утес морган я наверное поэтому до сих пор здесь кстати а вы что здесь забыли я хотел прыгнуть с утеса сказал томсом а, -а, а старик закивал вы один из этих молодчиков что вскарабкиваются по скалам и прыгают с них с парашютами вы хотите чтобы о вас трубили в прессе как об этих летчицах в юбках Бульденеш перевернул газету. На первой полосе красовался снимок одной из последовательниц Эми Джонсон. — Да нет, хотел просто красиво умереть, — нахмурившись, сказал Томпсон. Увидел открытку, отыскал это место. — А, ясно, понятно. Старик опустил взгляд на повязку вокруг шеи. — С петлей не вышло, да? Стесняетесь? Он с пониманием кивнул. — Вот почему вас сюда приволокли. Ну, ясно, ясно. «Что? Ясно. Вы больной. Разве еще не поняли?»